Вы так думаете? С иронией спросил Клюги. У русских есть очень точная поговорка. Дома и стены помогают, а мы тут в гостях, полковник. Вы не читали случайно мемуары наполеоновского генерала Каленкура? Обязательно прочитайте. Клюги кивнул головой через плечо, спросил Ваши агенты там не прозевают момент, когда готовность русских к контрудару станет вполне реальной? Не должны. При фронтовой полосе с той стороны у нас больше десятка хорошо работающих агентов. Я иногда думаю об этих ваших людях. Смелый народ. И я слышал, что все они русские. Это верно? Да, почти все. Таинственная нация. Честное слово, таинственная. Почему? Спросил Зомбах. Люди, склонные даже влюбленные в рискованную профессию разведчика, есть в каждой нации. И мы их хорошо готовим. Надежно оснащаем, мы много платим тем, кто хорошо работает. Вы помните наши сводки по району Гжатск-Вязьма? Как же, как же, оживился Клюги. Это была ценнейшая информация. Она позволила мне высвободить из боя и перебросить в другое место три дивизии. И силами одной дивизии я сделал то, на что собирался бросить почти всю свою армию. Это был пример великолепного контакта армии и ее разведки. пользуясь случаем поблагодарить вас за это. — За этот эпизод ставка наградила наших людей орденами, — сказал Зомбах. — По заслугам? По заслугам, полковник? — быстро проговорил Клюги и снова задумался. — Стремление к такому контакту должно быть и постоянным, и обоюдным, — сказал Зомбах. — Очень досадно, когда сталкиваешься с непониманием и неуважением наших задач. — Что я могу сделать для вас? — Клюги подвинул к себе огромный блокнот. — Не можете ли вы отдать приказ? — Нашний лагерь будет построен и заполнен. Мы получали пленных непосредственно от войск. Мы будем производить отбор, а остальных переправлять в ближайшие лагеря. Клюги сделал размашистую запись в блокноте. Хорошо, это будет сделано. Вы правы, армия должна помогать вам лучше, но и вы армии тоже. Мы делаем все, что от нас зависит. С достоинством, — ответил Зомбах, — меньше, чем за полгода создать в тылу противника. Широкую агентурную сеть было делом нелегким. Зомбах и в самом деле был доволен проделанной Сатурном работой. И он был уверен, что если бы не вечные интриги службы безопасности, да еще холодок в отношениях с армейской верхушкой, дело можно было бы развернуть еще лучше. В этом смысле Зомбах возлагал большие надежды на этот свой разговор с фельдмаршалом Клюге. «Вы несете большие потери?» Спросил Клюги. Значительная убыль для нашей работы, естественно. Главным образом, потери происходят при переходе через фронт. Вот и здесь позволю себе заметить, помощь нам армии могла бы быть значительно лучше. А как же мы можем помочь? спросил Клюги. В настоящее время при переходе фронта наши люди могут рассчитывать лишь на то, что свои не выстрелят им в спину. Но бывало и такое. Не может быть. Где? Когда? В сентябре на участке 109-й дивизии командир дивизии по нашей просьбе будто бы отдал соответствующий приказ. Но приказ почему-то не дошел до фланга в дивизии, и мы потеряли двух ценных хорошо подготовленных агентов. Их застрелили наши солдаты. Почему об этом случае не доложили мне? Шифровка была вам послана. Я расследую это. Люги сделал запись в блокноте и, отшвырнув карандаш, сказал, «В свою очередь, просьба к вам» будьте до конца честны в сводках которые достигают стола фюрра вы понимаете меня вполне